Глава 33. «И вот что мне делать, Руди? Ума не приложу. Не люблю жаловаться. Никогда не любила. Мать учила меня, что все свои проблемы надо решать самой, а не перекладывать на чужие плечи. Так я и тащила всю семью, пока муж занимался наукой и... не только наукой, а я пыталась сохранить ребёнка. Да какая уже в сущности разница-то? Всё это было в прошлой жизни. А в этой-то и вовсе проблемы не мои, а доставшиеся от предыдущей хозяйки». Больше всего хочется сказать «а пошло оно всё лесом, пусть сами разбираются». А потом я вижу мольбу в глазах Ульки или читаю жалостливое письмо от Аурики и не могу пересилить себя и остаться в стороне, в результате вляпываясь в очередные проблемы. И это при том, что проблему с драконом и требованиям мэра я так и не решила. Дракон по-прежнему может распоряжаться мной, учитывая, что метка всё ещё на моей спине. А мэр… Всё ещё намекает, что может избавить меня от метки, если я буду хорошей девочкой, или испоганит жизнь Аурики, если буду вести себя плохо. До библиотеки я так и не добралась, по поводу сестры ничего не узнала, а ещё это испытание на магию, которой у меня и в помине нет. Как-то не радует это всё. «Я не знал, что тебе настолько не понравились вчерашние покупки», раздаётся знакомый запускающий мурашки голос. Моя рука зависает над головой сова, а тот забавно вытягивает шею, глядя на резко распахнувшего дверь роуварда. Сначала пытаюсь осознать то, о чём меня спрашивает дракон, а потом понимаю, что всё ещё одета в старое платье, которое натянуло на себя, чтобы работать в мастерской. После того, как Гриндерг ушёл, я не смогла перебороть себя и, накинув плащ, поднялась на чердак, чтобы проветрить мозги и подумать. Ну, может, немного пожалеть себя, раз уж больше никто меня не жалеет. Я решила не пачкать обновки. Объясняю я почти правду. Ведь такова на самом деле и была мотивация, и я просто не уточняю, когда, чтобы не врать. Но по глазам Роуварда вижу, что он не удовлетворён ответом. Всё больше убеждаюсь, что у меня не выйдет ему соврать, поэтому надо подбирать слова, чтобы не потерять ту толику его доверия, которое у меня уже есть. «Одежда нужна для того, чтобы её носить, а не держать красивую в комоде», — говорит дракон. «Чтобы чувствовать себя в ней красивой, чтобы радовать глаз другим». А вот при этом я заливаюсь краской, как помидор, потому что я сразу вспоминаю его взгляд, отражающийся в зеркале. Взгляд мужчины, который хочет женщину. И, увы, это откликается и в моём теле. Хотя, если быть честной по отношению к себе, не только в теле. Кто приходил? Ровард становится серьёзным в одно мгновение. Проверка. По глазам вижу, что он знает, кто приходил. Или догадывается, как минимум. «Мэр Гриндерг», — отвечаю я. Ровард кивает, а потом делает шаг, отходя от двери. марика иди переоденься. Встретимся на кухне», — твёрдо говорит он. «Марта ещё не скоро придёт, а тебе не мешало бы согреться. Тут не жарко». Я прячу свои покрасневшие от холода руки под плащ, но понимаю, что он заметил всё. И их, и хлюпающий нос, и тонкие домашние ботиночки, в которых ноги окоченели. «Не стоит, я принесу вам чай в столовую», — поднимаясь, говорю я. «С какой то стати?» «Тебе кто-то сказал, что ты моя прислуга?» — хмыкает Роувард. «Если уж ты мой подарок, то знаешь ли, к подаркам я отношусь бережно». «Ага. Пока они не мешают, и с ними интересно играть?» Сдерживаюсь от комментария и спускаюсь в свою комнату. Выбираю тёмно-зелёное платье, заплетаю волосы в свободную косу и бегом спускаюсь в кухню, чтобы успеть поставить чайник. Но это, оказывается, совсем не нужно. Роувард уже ждёт меня с двумя чашками, над которыми вьётся тонкий призрачный пар. В воздухе стоит аромат мелисы и чабреца, а на столе соблазнительно блестит бочком пухлый пирожок. «Сегодня с яблоком», — говорит дракон, кивая на угощение. «Я утром уже попробовал». Марта готовит с душой, что редко бывает у наёмных работников. Она ко всему подходит с душой, замечаю я, устраиваясь на скамейку напротив Роуварда. «Мне иногда кажется, что это она дом согревает, а не печка». Дракон улыбается моему предположению, но потом снова становится серьёзным. И это пугает, холодком забираясь под кожу и не давая согреться даже горячим чаем. «Ты же знаешь, о чём я хочу поговорить», — говорит Роувард. «Это происходит как раз в момент, когда я откусила пирожок и запила его чаем. Он специально это сделал, чтобы я его не перебивала». У меня несколько вопросов, и я, Марика, хочу услышать правду. Потому что я терпеть не могу совпадения и не верю в них. Итак, первый вопрос. Ты разговаривала с мэром? Я помню о запрете, но расметка позволила мне поговорить, это был не магический приказ, как, например, с выходом из дома. Это была настойчивая просьба. «Да», — отвечаю я, — «он не оставил мне выбора». Кулаки роварда сжимаются, а потом он с силой распрямляет пальцы. «Он причинил тебе вред?» «Нет, но вынудил поговорить, не скрываю правды и тут. Это не касается напрямую дракона, но характеризует Гриндерка. Впрочем, как я понимаю, Роуард тоже не особо хорошего мнения о нём». «Тогда почему у тебя был настолько потерянный вид? Что случилось?» Никогда не думала, что формулировка вопроса имеет значение, как и фокус внимания. Если бы дракон спросил, чего хотел мэр, мне пришлось бы осознанно врать, Роувард наверняка бы это заметил, и тогда вряд ли смотрел бы на меня с таким беспокойством. Скорее, в его синих глазах было бы раздражение или, может, даже гнев. А говорить правду я бы побоялась. Да, у меня есть подозрения насчёт Аурики, но нет никаких доказательств. Если она совсем ни при чём, а я расскажу всё Роуварду, мэр узнает и решит наказать меня через неё. Честно, я понимаю, что не смогу простить себя». Именно это понимание, сомнение оседает во мне противным склизким червяком, который возится, размазывая свою слизь вокруг себя. С одной стороны, дракон, которого я не знаю, но который пока что не сделал мне ничего плохого, если не считать поцелуй, про который он забыл, наглец. А с другой — Аурика, сестра Марики, но сейчас, по сути, моя. Да, она очень нехорошо повела себя со мной в городе. Но вдруг она написала правду. «Я беспокоюсь за сестру Роувард». «Отвечаю я. Она у меня единственная осталась. Да ещё и младшая». «А есть повод беспокоиться?» — мурится дракон. «Мне кажется... Мне кажется, что её забрали из приюта вместе со мной и сейчас держат где-то в городе. Я не знаю, что они могут с ней сделать». «И мэр тебя ею шантажирует?» И снова Ровард не задаёт тот вопрос, который заставил бы меня рисковать. Киваю. Отставляю чашку. Смотрю ему в глаза». Он хочет играть? Значит, поиграем, — кивает дракон. Вопрос в том, кто устанавливает правила. То есть вы понимаете, что он против вас? Есть ли в этом городке хоть кто-то, кто бы поддерживал меня, — усмехается Роувард. Мне хочется сказать, что я, но я уверена, что слишком многого не знаю, чтобы точно сказать, на чьей я стороне. Дракон мне ничего не рассказывает о своей настоящей цели в городе. Могу ли я быть уверена, что он не преследует какие-то гнусные цели? «Бред, конечно. Или нет? Но вы... Как будто вы ничего не боитесь. Неужели драконы настолько непобедимы?» «У всех живых существ есть слабые места, марика, Иначе это не живое существо», — усмехается Роувард. «Да, у драконов их не так много. Ты же видела меня раненым?» Снова киваю. «Видела». И еще удивилась его невероятной регенерации, если не считать того, что все равно с этой раной что-то было не так. Вот. И если я правильно понимаю, то из всех возможных опасностей меня сейчас должны беспокоить только маги-менталисты. Дракон впивается в меня взглядом. Говорят, что именно в Сколяхии сохранились потомки их рода. Но в синих глазах дракона появляется угрожающий блеск. У драконов есть правило. Заметил менталиста — убей.